Теперь он молчал. Молчание его длилось недолго. Но ведь на такой настойчивый призыв можно было только ответить немедленным горячим «да». Каждое колебание уже равнялось отказу. Пламенные мечтательные слова Хера, казалось, еще звучали в воздухе, когда все почувствовали, что Иосиф отказывается. Бен-Измаил избавил его от необходимости отвечать и прервал мучительное молчание. «Вернитесь к действительности, Янай», — обратился он к Ахеру. Затем внесли свет, и они стали говорить о повседневных вещах. Когда Иосиф приехал в имение Педана, ему сказали, что капитан отправился на ежегодную ярмарку в Эмаус. Иосифу не хотелось дольше откладывать своего посещения, и он тоже поехал в Эмаус. В его памяти остался хорошенький маленький курорт. Теперь он увидел довольно большой шумный город. В нем Флавий Сильва поселил большую часть тех солдат-фронтовиков, которые по окончании войны вышли в отставку и не пожелали покидать страну. Целебные источники были окружены модными греческими банями, рынок и площадь перед ним, центр ярмарки были такие же, как в любом греческом городе. Иосиф искал знаменитую колонну, напоминавшую о победе, одержанной здесь некогда Иудой Маккавеем. Но он не нашел колонны. Ее заслоняла будка фокусника, заставляющего верблюда танцевать на барабане. Иосиф приказал доложить о себе Педану. Он услышал, как тот сиплый шумно стал обсуждать с одним из своих рабов, не вышвырнуть ли ему этого еврея. В конце концов Иосифа ввели в большую неряшливую комнату. Капитан полуголый с интересом рассматривал его своими подмигивающим голубым живым глазом и мертвым стеклянным, под которыми дерзко торчал нос, с широкими ноздрями. «Иосиф Лавий», — просипел он, — «господин сосед собственной персоной. До сих пор я имел удовольствие быть знакомым только с вашим управляющим. Невыносимый господин этот ваш управляющий все время пристает ко мне со своим проклятым водопроводом. Я рад, что, наконец, познакомился и с вами». То есть мы, собственно говоря, знаем друг друга в лицо со времени войны. Но вам должно быть неприятно вспоминать об этом. Мне говорили, что в вашей книге, которая наделала столько шума, вы ни словом не обмолвились о капитане Педане. Ну, вам виднее. Я и Кит, мы, конечно, тоже понимаем, в чем дело». Уж как-нибудь, да переживу это. Никогда не был большим любителем книг. Слово-то можно вывернуть, как хочешь. Вся суть в поступках, не правда ли? Поступок остается. Откровенно говоря, приехали вы не очень кстати. Когда человеку перевалило за шестьдесят, кто знает, долго ли он еще протянет. И на этакой ярмарке хочется тоже получить свое удовольствие. Хочется полакомиться вином, девочками. Я тут приказал оставить мне одну рабыню. Бессовестно дорого, но я, кажется, все-таки куплю ее. Спина у нее, доложу вам, первоклассная. Впрочем, ваша соотечественница. Садитесь, дайте-ка на вас поглядеть». Вы не очень изменились, насколько я помню ваше лицо. За это время мы оба кое-чего достигли. Я, по крайней мере, живу здесь в почете и достатке. Когда чувствуешь себя господином страны, то приятно знать, что ты и себя обязан немалым в этом господстве. Ну а теперь расскажите, Иосиф Флави, «Как вы себя чувствуете, когда смотрите опять на то самое?»